По грибы Плетемся по грибы, шоссе, леса, канавы, дорожные столбы налево и направо. С широкого шоссе идем во тьму, лесную, по щикалку в росе, плутаем в рассыпную. а солнце под кусты, на грузди и волнушки через дебри темноты бросает свет сапушки. Гриб прячется за пень, на пень садится птица, нам веха и наша тень, чтобы с пути не сбиться. Но время в сентябре отмерено так куца, едва ль до нас зареск возчащу дотянуться. Набиты кузовки, наполнены корзины одни боровики у доброй половины. Уходим за спиной стеною лес недвижный, где день в красе земной сгорел. Скоропостижно. 1956 год.